Ирина Снегирева, Невеста из другого мира. Травница. Глава первая. Встреча с прошлым, от которого я бежала. Николетта Лорес. Дверной колокольчик оповестил о новом посетителе. Я спешно ополоснула руки, на ходу вытерла их о полотенце и направилась на встречу прибывшему. Ледяной ветер пробрался в помещение вместе с двумя высокими мужчинами, чья внешность вызывала опасения. Незнакомцы в мокрых капюшонах не спешили разоблачаться и открывать свои лица. И все же я узнала их по нашивкам на плащах. Местные стражи. Маги, потому что других туда редко берут. Хоть ничего незаконного я не делала, но по телу пробежал неприятный холодок. «Вы что-то хотели?» Спросила я, старательно игнорируя то самое предчувствие, после которого хочется сбежать и не возвращаться. Стражники не раз хватали на площади, кажущихся им подозрительными людей, и забирали в городскую тюрьму. «Нам нужен доктор Полос», пророкотал хриплый голос одного из незнакомцев. «Его сейчас нет, рабочий день закончен», спешно ответила я, ощущая все нарастающее беспокойство. Оно давило, но внешне это никак не отражалось. Доктор неважно себя почувствовал и появится только завтра. «Приходите утром». На самом деле начальство мирно почивало в подсобном помещении среди перевязочного материала и нестерилизованного инструмента. Что поделать? Винные поры не миновали и умную голову талантливого целителя. «Заболел?» Недовольно протянул второй страж, выступая вперед и откидывая капюшон. Я взглянула на него. Вздрогнула, что не укрылась от незваных гостей. В горле мгновенно пересохло. Кажется, даже сердце замерло на несколько томительных секунд. Провалами в памяти не страдала и сразу вспомнила мужчину, которого встретила очень далеко отсюда. Я спасла его тяжело раненого во время облавы, а потом пристроила к хорошему доктору. Сама же была вынуждена уехать. «Зачем он здесь?» «Ваше полное имя?» не спросила, потребовал почти знакомый незнакомец. И голос у него такой резкий, что я пожалела о задержке после работы. «Активистка, слов нет». Мужчина смотрел на меня так пристально, что хотелось нарочно вытянуть руки по швам и громко отрапортовать. Но я не стала так поступать, а спокойно ответила. «Николетта Лорес» помощница доктора Полоса. «А ваше?» Я уставилась в глаза незваного гостя. Напряжение витало вокруг, но это не мешало отметить дорогую ткань его форменного костюма, видневшегося через горловину плаща. Не рядовой страж, а кто-то из руководства. Значит, все еще хуже, чем предполагала. Глава городской стражи капитан Вартарден, а это мой заместитель Брайан Пирс. Не замедлил ответить мне мужчина, и его брови сдвинулись к переносице. «Госпожа лорас собирайтесь, вы нам нужны». «Но...» — попыталась я возразить и шумно вздохнула. «Бесполезно. Несколько раз слышала про упрямого и решительного нового главу стражей, и вот теперь встретила лично». «Нам некогда. Живее». Нетерпеливо потребовал Арден и передернул плечами. И без подсказки понятно, что просить он не привык. Идти с ними категорически не хотелось, только смысла спорить тоже не видела. Однако оставались вопросы. Что-то произошло? Продолжила упорствовать, я надеясь, что сейчас стражники плюнут на несговорчивую меня и покинут помещение. «Человек пострадал. Боюсь, он не подлежит транспортировке», нетерпеливо ответил Вартарден. «Вам минуту на сборы» услышав о больном бросилась в процедурную она же при случае операционная схватила дежурный чемоданчик самым необходимым одновременно ощущая спиной взгляд капитана он следил за каждым моим движением ежесекунду напоминая о своем нежеланном присутствии собираться на ходу для любого лекаря привычное дело я всего лишь на подхвате у полоса но многое могу сама я готова сообщила мужчине Тот кивнул и отошел, пропуская меня в коридор. Успела накинуть плащ и уже собиралась выходить, как неожиданно из подсобки раздался грохот, после которого кто-то коротко всхрапнул. Похоже, доктор свалился с лавки, после чего продолжил свой крепкий сон. В груди все замерло, а оба стража с напряжением уставились на меня. «Признаваться? Ни за что на свете!» «Кто там?» — потребовал ответа Арден явно намереваясь вернуться и лично взглянуть на источник шума. «Только не это!» Не хотелось портить репутацию доктора, да и приемного кабинета в целом. Пришлось соврать, надеясь, что у мага нет с собой артефакта, распознающего ложь. «Это пес доктора Полоса!» Не говоря ни слова, мужчина повернулся и пошел к выходу. Пес стражей не интересовал. «Ни Арден, ни его друг, и не подумали взять у меня чемоданчик. Ладно, не буду привереничать. «Да и инструмент у меня дорогой. Кому-либо нести не доверю». Я копила на него целый год, упрямо отрывая деньги от небольшого заработка. Дождь почти прекратился, и мы вышли на серую, пронизанную влагой улицу. Под ногами неприятно чавкало, и я поежилась, в очередной раз пожалев, что так долго задержалась на работе. Все дело в докторе Альфреде Полосе, который так не кстати вернулся с выездной консультации мертвецки пьяным. И мне пришлось двум пациентам сделать перевязки самой. Начальство проспится, я не сомневаюсь. А вот мне сейчас приходится отдуваться за двоих. Нам сюда! произнес вард Арден, кивнув на мясную лавку, что стояла на одной улице вместе с нашим лечебным кабинетом. Немного удивленно я проследовала за стражами, попутно отмечая, что в это позднее время лавка еще открыта. Но ни намека на покупателей или господина Жердо. «Конечно, он еще тот делец, и цены у него драконовские, но люди покупали». Первым в лавку торопливо вошел капитан Арден. Брайан Пирс толкнул дверь, пропуская меня внутрь. Сто раз посещала это место, а вот поди ты, остановилась не в силах сделать и шага. Широкая кровавая полоса пересекала пол, будто кто-то волок массивное тело. Господин Жердо, мужчина очень крупный, и моя фантазия сразу нарисовала труп окровавленного мясника. Разбитые витрины и валяющиеся всюду осколки только добавляли подозрительности и тревоги. «Куда меня привели?» «Не стойте, Николетта!» Едва не мурлыкнул мне на ухо Брайан, настойчиво подталкивая вперед. От вибрирующих нот в его голосе стало не по себе. Идущий впереди Варт Арден, расслышав нас, остановился, чуть повернул голову и хмыкнул, будто в представшей картине есть что-то веселое. «Не зря говорят, что люди черствеют на своей работе». Я содрогнулась, но тут же дала себе мысленную оплеуху. «Раз за мной пришли, значит, мясник все еще жив и нуждается в помощи». Вздернула нос, решив ни за что не падать в обморок и не портить свою репутацию. Сделала шаг, другой, попутно обозревая помещение. И почти сразу облегченно выдохнула, нервно хихикнула, обозвав себя истеричкой. Взгляд упал на господина Жердо, грузной кучкой расплывшегося у прилавка. Мужчина сидел со скорбным видом и дожевывал колечко копченой колбаски. Скорее всего, именно из-за лишнего веса мясника магии не захотели его тащить к нам, решив, что у меня дойти получится куда быстрее. Помимо владельца, я сразу увидела валяющееся на полу свежее мясо и всякие вкусности — копченую грудинку, колбасу и даже вяленый окорок. Сбоку от мясника распласталась половинка свиньи, след которой меня и напугал. Кто-то тащил все волоком, а не как полагается на весу. Напряженная пружина, что как струна звенела внутри меня, слегка ослабла. «О, Николета! А как там поживает мой друг Полос? Все еще на ногах?» Поинтересовался мясник слегка заплетающимся голосом. И я догадалась, с кем так набрался мой начальник. А я тут... вот, упал немного, витрину задел. Покосилась на стражей, но не стала расспрашивать, каким образом они связаны с Жердо и откуда такое рвение. Меньше знаешь, крепче спишь и дольше живешь. Но себе пометку сделала. Не так-то прост этот человек, раз столичные стражи о нем пекутся. Что с вами, господин Жердо? Я присела около мужчины. «Нога! Николета, спасай! Свиная рулька твоя!» Я кивнула, не став отказываться от столь лакомого куска. Даже порадовалась, ведь не придется экономить на продуктах, покупая очередной редкий инструмент. Одно дело имущество полоса, другое — мое собственное. Да, я мечтала когда-нибудь стать самостоятельной и купить лицензию на право называться доктором. Пока же у меня на это попросту не хватало средств. «Где болит?» — поинтересовалась я, пробежав взглядом по ногам грузного мужчины. «Такого кабанчика не все ходули выдержат». «Там, внизу», — состраданием ответил Жердо, ткнув пальцем куда-то в ботинок. «Хрустело». Ощущая на себе взгляды стражей под воплями мясника, я закатала его штанину и начала осмотр. «Странное дело. Там, в своем мире», У меня не было и капли магии. А стоило тут очутиться, как незнакомая сила начала струиться по венам, требуя применения. Повезло, что новые возможности и полученный опыт в другом мире пересекались. «Новые штаны-то! Ты сильно не дери!» схлипнул Жердо с тоской, глядя на мои труды. Мне его портки и даром не сдались. А вот посмотреть было на что. Опухшая лодыжка выглядела довольно неприятно. Красно-синяя, она походила скорее на надутый кем-то баллон. Привычно размяв руки, я осторожно прикоснулась к предполагаемому поврежденному участку и приступила к лечению. «Николета!» — предупреждающе прорычал мясник, но мне до его воплей уже не было дела. Я уставилась в глаза мужчины, пытаясь таким образом наладить зрительный контакт, и жердо поддался, замолчал, продолжая при этом активно жевать колбасу. Мысли то и дело пытались свернуть куда-то в сторону, а всему виной мой пустой желудок. Ох, Ника, не надо принюхиваться и вспоминать о том, что не ела с обеда. Не вздумай! Сила потекла по пальцам туда, где под подушечками ощущались неприятные источники боли. Но постепенно они начали зарастать, а потом и вовсе исчезли. Лицо мясника разгладилось, а мне стало не по себе. «Готово». Глухо произнесла я, убирая руку от ноги мужчины. Ощущение сухости во рту и желание чего-нибудь съесть стойко проигнорировала. «Какой эффект!» — хмыкнул Брайан Пирс, глядя на сладко причмокивающего мясника. Стоило более ослабнуть, как он уснул. Стражи не спешили покидать помещение. Я поднялась, поправила смявшуюся юбку, старательно игнорируя пристальный взгляд Ардена. Я не тот свидетель, которого убирает сразу, как отпала надобность. Дурные мысли заставили поежиться, но я откинула их как ненужные. Глупости. Ничего такого тут не произошло. А прочее меня не касается. Сейчас выпишу рекомендации, а вы передадите их больному. Нарочно бодро произнесла я, доставая блокнот. Быстро черкнула необходимое и положила листок на уцелевший прилавок поближе к жердо. Надеюсь, это все? «Мои услуги больше не требуются?» С тревогой бросила взгляд на улицу. За окном вечерел и снова лил дождь. Фонари не справлялись с надвигающейся темнотой и светили тускло. Но даже это сейчас казалось предпочтительнее компании стражей и крепко набравшегося мясника. «Вы свободны», — произнес Варт Арден, и я молча порадовалась. Отчаянно хотелось поужинать, принять ванну и завалиться спать. Причем последнее сильнее всего. Однако не успела я покинуть мясную лавку, как снова услышала капитана. «Брайан, проводи девушку! И прообещанное ей жердо не забудь!» «Рульку!» — усмехнулся Брайан, сдернув с крючка самую сочную свинину и ловко обернув ее в бумагу, что нашлась за прилавком. Высокий и светловолосый маг напоминал какого-то сказочного героя из забытых русских былин. Чего не скажешь о Бордене. Темные волосы, собранные в небрежный хвост. Широкие плечи. Насколько я помнила, все остальное тоже было в порядке, включая серые глаза. Немного вытянутые, они притягивали взгляд, заставляя гадать, кто его родители. Надо сказать, про капитана стражей в народе говорили всякое. Кто-то пугал им детей, но большинство сходилось на мнении, что завиднее жениха придумать трудно. Не знаю, о чем они. Только мне хотелось бы держаться от этих двоих мужчин подальше. Жаль, что не сбежишь. Да и свинину бросать не хотелось. «Далеко идти?» — поинтересовался пирс, вышагивая рядом со мной. Рульку он по-прежнему нес сам, а я не возражала. Привычный чемоданчик под конец дня оказался наполненным не инструментом, а камнями. Рядом с домом господина Полоса чуть растерянно ответила я, в очередной раз вступая в лужу. Непогода разыгралась так не кстати, как бы мне самой не заболеть. «Вы замужем?» поинтересовался пирс, а я едва не запнулась. Со мной не раз пытались познакомиться, но среди них не было никого из стражей. «Нет, но планирую», — ответила я, сразу обрубив желание мага продолжить наше общение. «Спасибо, я уже пришла». Мы стояли рядом с домом, на первом этаже которого и существовал приемный кабинет доктора Полоса. Сама я жила в доме неподалеку. «Летти, вы забыли выключить свет», — заметил страж. Или оставили его для пса?» Я бросила настороженный взгляд на пирса. «Заигрывает?» «Сейчас будет напрашиваться на чай». Мак улыбался, словно подловил меня на чем-то нехорошем. «Старый, что с него взять?» Облегченно выдохнула, едва не пойманная на маленькой лжи, и тут же продолжила, пытаясь отвлечь собеседника. «Спасибо вам, что проводили. Дальше сама доберусь. Видите, вон тот доходный дом». Забалтываться страж категорически отказывался, как и уходить. «А что я скажу Ардену, если завтра в свежей сводке в колонке погибших будет ваше имя?» Вот так в лоб поинтересовался Мак. От его прямоты я поежилась и спорить больше не стала. Брайан Пирс проводил меня до квартиры, которую я снимала на втором этаже двухэтажного дома. Убедился, что я закрыла за собой дверь, после чего ушел. «Наверное, это правильно», не дать девушке одной бродить по практически пустой, хоть и освещенной улице. Возражала я не сильно, потому что сама себе в целости и сохранности нравилась больше. Даже не возмутилась, когда пирс прихватил с собой рульку. Устала так, что забыла про нее. Наконец-то я дома и одна. Чемоданчик пихнула в шкаф, скинула туфли и прямо босиком прошлась по полу прихожей. Ноги гудели, будто пеняя за такое обращение. Я уже собралась идти на кухню, как в дверь кто-то постучал. Наверняка Пирс опомнился, что не отдал мне рульку и решил исправиться. А может, это Мирта? Соседка. Мы познакомились уже здесь, и девушка стала мне настоящей подругой. Услышала, что я пришла и решила заглянуть. Я открыла дверь. «Привет, Ника», — произнес Терион, парень из нашего дома. «Он был связан с преступным миром». «Каким образом меня не интересовало?» «Поможешь?» Оценив его внешний вид и небрежно накинутую на плечи куртку, я быстро отошла, пропуская позднего гостя, после чего тут же закрыла за ним дверь. «Показывай!» — приказала я, и парень тут же подчинился. Движением плеч Терри он скинул куртку, и та упала прямо на пол. Слова возмущения застыли во рту, едва я увидела представившуюся картину. Рука Терри чуть повыше локтя была замотана какой-то серой тряпкой, окрасившейся в красный цвет. Так вышло. Беззаботно отозвался визитер в ответ на мой гневный взгляд. Такое же выражение лица у него было, когда я снимала самодельную повязку, ругаясь, кто так сильно перетянул ему руку. Затем парень стойко терпел, пока я обрабатывала прямую, как после рассечения ножом, рану. Лишь втянул сквозь зубы воздух и пробормотал. «Ника» а ты случаем вечерами у мясника не подрабатываешь такое зверское выражение лица что ай больно же все молчу буркнул он и действительно перестал мешать сел по первому требованию на стол и закусил губу после тяжелого дня магия осталась и я поделилась ей Терионом, латая пострадавшую конечность а когда края раны стянулись и побледнели будто нанесенные несколько недель назад отстранилась и села на стул рядом с парнем. Терри входил в круг моих хороших знакомых. Тех, кому я дозволяла называть себя сокращенно. Это было отзвуком моего настоящего имени. В груди все замирало, когда кто-то его произносил. «Это здесь я, Николетта». А там меня звали Николь. Ника, а иногда просто Колек. Последнее, исключительно, чтобы подразнить. «Спасибо». Расплылся в улыбке пациент. «Должен буду». «Ника, а ты уверена, что не хочешь стать моей невестой?» Я хотела пихнуть страдальца в плечо, но передумала. Этот вопрос прозвучал в шутку, но я хорошо понимала, что такова манера общения парня. И на самом деле эта шутка лишь наполовину. «Не стоит. Вдруг над тобой опыты ставить будут?» В ответ Террион только фыркнул, выражая отношение к моим словам. «Кстати, Ника, я узнал насчет твоих документов». Продолжил гость. Я облегченно выдохнула. Тема с женихом на этот раз закрыта. И? Замерла, ожидая продолжения. Для меня это был не просто интересный, а крайне важный вопрос. Николета Лорас происходила из рода известных, признанных целителей, которые погибли друг за другом буквально за полгода. Из некогда большой семьи осталась лишь девушка. Но и до нее кто-то добрался. Только неувязка вышла. Так как на каком-то этапе моя душа заменила душу Лорес. Хорошо, что удалось сбежать, иначе для меня все могло закончиться очень печально. Почти три года я жила по временным справкам с немного измененной фамилией. Скоро должна состояться объявленная столичная перепись населения, которая заставила меня изрядно нервничать. Я ждала неприятных вопросов, почему все еще живу по временным бумажкам и не имею постоянного документа. Теперь мне кажется что к затее проверить всех поголовно, каким-то образом причастен и вард Арден. Терри обещал помочь с оформлением свидетельства. Это бы сильно облегчило мне жизнь, а заодно продлило ее. «Через неделю тебе назначат встречу», — ответил Террион, и я вымученно улыбнулась. «Наконец-то! Хоть какой-то свет в конце моего тоннеля!» Меня очень беспокоило появление Ардена, и я решила быть начеку. Проводив парня до двери, снова заперлась и, немного помедлив, достала то самое кольцо, что появилось у меня в те дни, когда я подобрала раненого незнакомца. Каким образом оно оказалось в моем кармане, даже не знаю. Снова вспомнила Варда Ордена, каким увидела его сегодня. Кажется, он стал даже лучше и шире в плечах. Под плащом я не видела всей фигуры, но была уверена, там ни намека на каплю жира. Исключительно подтянутое тело и натренированные мускулы. И кубики пресса. Девушки любого мира любят их считать. Переодевшись, я направилась на кухню. Жутко хотелось есть, а еще спать. Но магия просто так не восстановится, поэтому не стоило падать лицом в подушку. Нужно подкрепиться, после чего в ванная и долгожданный сон. Спать и еще раз спать ровно до шести утра. Вполне достаточно, если лечь пораньше. Мне этого сделать не удалось, но уже ничего не изменить. Я поставила на плитку чайник, только достала хлеб и сыр, как снова раздался стук в дверь. Он не был настойчивым, и все же я была уверена, что это точно не Мирта. -то. Хотелось прикинуться отсутствующей, заткнуть уши и сделать вид, что ничего не происходит. Только уверена, что соседи за это мне спасибо не скажут. К тому же свет в квартирке был прекрасно виден с улицы. Нехотя я подошла к двери, приоткрыла ее. «Вы?» — нахмурилась, глядя на Брайана Пирса. «Я думала, что Мак уже вернулся к начальству, а он тут стоит». «Снова что-то произошло?» «Нет». Мужчина понятливо улыбнулся и протянул мне знакомый сверток. «Он пах, как рулька. Он выглядел, как рулька в бумаге. Он и был рулькой, способный вызвать голодную слюну» у зашившейся делами магички. Всего лишь возвращаю то, что нечаянно унес. Спасибо. Я забрала мясо и попыталась распрощаться со стражем. Шустрый пирс тут же просунул ногу, не давая мне скрыться за дверью. «У вас гости?» Поинтересовался мужчина, жестом указав на валяющуюся на полу куртку. Меня едва не подстрелило. Надо даже совсем про нее забыла. К счастью, на ней никаких подозрительных следов не было заметно. И вообще... Мало ли, почему вещь лежит именно здесь. Соседка была. Не моргнув и глазом, попыталась вывернуться я. Допрос окончен. Мак, поняв, что с привычной подозрительностью перегнул палку, попрощался и ушел. Я же от злости пнула чужую вещь. Куртка перевернулась, продемонстрировав небольшое, но легко узнаваемое бурое пятно. Только и этого еще не хватало. Хорошо, что еще не спалилась с такой красотой. Недолго думая, я запихнула вещь в шкаф, и отправилась ужинать, иначе так и останусь голодной, и усну прямо здесь.